глава 181 вот и еще одна сложность привести мой народ к свету истины я могу лишь при помощи дела никак не ни слов жизнь должна строить как храм тогда и увидишь ее в лицо но что сделать из череды одинаковых дней похожих на уложенные в ряд камни Однако, состарившись, ты скажешь, я праздновал праздники моих отцов, выучил моих сыновей, потом женил их, и нескольких из них, взрослых и крепких, Господь взял к себе, чтобы они и дальше трудились ради его славы, и я похоронил их. Дни твои чудесные семена, что преобразуют землю в песнопение и протягивают его солнце. Ты и зерно преображаешь в свет, светящийся в глазах любимый, когда она улыбается тебе, а потом молится, и когда я рассеваю семена, они сродни вечерней молитве. Я тот, кто идет не спеша и разбрасывает семена под взглядами звезд, но если я окажусь слеп или заносчив, как мне узнать свое предназначение? Из зерна вырастает колос. Колос преобразится в человеческое тело. Из человека родится храм во славу Господа. И тогда я могу сказать об этом зерне, что в его силах собирать камни. Для того, чтобы земля стала храмом, достаточно одного крылатого семечка в ладони ветра. Глава 182 «Я не начну с того...» что всё знаю и понимаю, я просто пойду и оставлю за собой след. Я принадлежу царству. Оно мне, нас не разделить. Если я жду чего-то, то только от того, что заложил собственными руками. Я отец своих сыновей, а не плоть от моей плоти. Я не великодушен и не скуп, не жертвую собой и не подвигаю на жертвы, и если погибну на стенах города, то погибну за самого себя, ибо и я часть моего города. Ибо, естественно, умереть из-за того, чем жил. Но ты пытаешься найти, словно товар в лавке, живую радость, которая дается только в вознаграждение. Ведь и город среди песков становится для тебя алым гранатом, потому что он вознаграждение». И ты не устаешь наслаждаться его ароматной мякотью и с наслаждением приникаешь к нему. Ты бродишь по его рынкам, наслаждаясь пестрым развалом овощей, душистыми пирамидами мандаринов, что тщательно выстроены, словно столицы посреди провинций. Но притягательнее всего для тебя пряности. Магической силой они равны бриллианту» раз щепотки сладкого перца довольно, чтобы привлечь издалека вереницу парусных судов, каждый под своим флагом, чтобы заставить тебя вспомнить и морскую соль, и гудрон портов, и запах кожаных ремней, что обвивал твои караваны посреди нескончаемого безводья, когда ты вел их к неведомому чуду, к морю. Поэтому я и говорю, что поэзию рынка пряностий Ты создал сам, своими мозолями, ссадинами, мучениями собственной плоти. Но что ты найдешь, если нет у тебя победы, которую ты празднуешь, если сжигаешь ты избыточные запасы масла? Боже мой! Да и спив однажды воды из колодца эль — Да. Мне нужно праздничное торжество для того, чтобы вода сделалась песнопениями. Так вот я и буду идти. Я опускаюсь в путь без большой охоты. Но моя житница — перевалочный пункт для зерна, и я уже не могу различить, для накопления она или для траты. Я хотел посидеть и насладиться покоем, но оказалось, что нет покоя. Теперь я знаю, что ошиблись те, что надеялись на возможность почивать на лаврах прошлых побед, воображая, будто можно запереть и сделать запас из победы, тогда как победа с тобой будто ветер, попробуй запереть его, ветра нет». Безумец, любя журчание воды, запирает ее в бутылку. «Ах, Господи!» Я стараюсь быть путем и повозкой. Езжу туда и обратно. Тружусь, как осел или лошадь, с упрямым терпением. Я не вижу ничего, кроме земли, которую перекапываю. А потом, завязав фартук, вижу только зерно, золотящееся у меня под руками, зерно, предназначенное для сева. Тебе, Господи, выдумывать весну и проращивать зерна во имя Твоей славы. И вот я иду против течения. Я обрек себя на печальное хождение по кругу, словно дозорный, которому хочется спать, который мечтает о супе, но один раз в год Бог дозорных шепчет ему. Как прекрасен этот край! Сколько верности в дозорном! Как он зорок в своем бдении! Тебе воздастся за твои сто тысяч шагов по кругу. Я приду тебя навестить. Мои руки возьмут твое оружие, но вместе с твоими, как поддержка твоим. И ты ощутишь себя щитом, укрывающим все царство. И моими глазами с высоты стен ты увидишь красоту города. Ты, я, город. Станем единым целым. И любовь откроется тебе, как жгучая рана. И если костер обещает быть прекрасным, Если красота его достойная плата за твою жизнь, которую ты собирал полежка к полежку и сложил поленницу,